Гордый человек. Дело происходило на свадьбе купца Синерылова. Шафер Недорезов, высокий молодой человек, с выпученными глазами и стриженной головой, во фраке с отопыренными фалдочками, стоял в толпе барышень и рассуждал. Женщине нужна красота, а мужчина и без красоты обойдется. У мужчине имеет вес ум, образование, а красота для него пу наплевать. Ежели в твоем мозге нет образованности и умственных способностей, то грош тебе цена, хоть ты раскрасавец будь. Да? Не люблю красивых мужчин. Фидонг. Это вы потому так объясняете, что сами некрасивы? А вон, посмотрите, в дверь в другую комнату сидит мужчина. Вот это так настоящий красавец. Одни глаза чего стоят. Поглядите-ка. Прелесть. Кто он? Шафер поглядел в другую комнату и презрительно усмехнулся. Там, развалясь, сидел на кресле красивый черноглазый брюнет. Положив ногу на ногу и играя цепочкой, брюнет щурил глаза и с достоинством поглядывал на гостей. На его губах играла презрительная улыбка. Ничего особенного, сказал Шафер. Так себе. Даже урод, можно сказать. И лицо какой то дурацкое. На шее кадык дваршина, А все-таки душка. По-вашему, красивый? А по-моему, нет. А если красивый, то значит глупый человек. Без образования. Кто он будет? Не знаем. Должно быть не купеческого звания. Готов в лотерею пари держать, что глупый человек. Ногами болтает. Противно глядеть. Сейчас я узнаю, что это за птица. Какого он ума человек? Сейчас!» Шафер кашлянул и смело пошел в другую комнату. Остановившись перед брюнетом, он еще раз кашлянул, немного подумал и начал. «Как поживаетесь?» Брюнет поглядел на шафера и усмехнулся. «Понемножечку», — сказал он нехоти. «Зачем же понемножечку? Нужно всегда вперед идти». «Зачем же непременно вперед?» «Да так. Все теперь вперед идет. И электричество, ежели взять, и телеграфы, финифоны там всякие, телефоны, да прогресс, к примеру, возьмем. Что это слово обозначает? «А то она обозначает, что всякие должны вперёд идти!» «Вот вы и идите вперёд!» «Куда же мне, например, теперь идти?» – усмехнулся Брюнет. «Мало ли куда идти! Была бы охота! Местов много! Да вот хотя бы к буфету примерно! Не желаете ли для первого знакомства по коньячишке, а? Для идей. «Пожалуй!» – согласился Брюнет. Шафер и Брюнет направились к буфету. Стриженный официант во фраке с белым запачканным галстуком налил рюмки коньяку. Шафер и брюнет выпили. Хороший коньяк, сказал Шафер. Но есть предметы посущественней Давайте для первого знакомства выпьем красненького по стаканчику. Выпили по стакану красного. Топереч, как мы с вами познакомились, сказал Шафер, вытирая губы. И можно сказать, выпили не топереча, а теперь. Поправил Брюнет. «Говорить ещё не умеете, а про телефоны объясняете. При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы, не срамился. Топеричи! Топеричи!» Ха! «Чего же вы смеётесь?» – обиделся Шафер. «Я для смеху говорил, Топерич, для шутки. зубы ты нечего показывать. Это девицам нравится, а я не люблю зубов-то. Кто вы будете?» С какой стороны? Не ваше дело. Звание ваше какое? Фамилия? Не ваше дело. Я не такой дурак, чтобы всякому встречному свое звание объяснял. Я настолько гордый человек, что не очень-то распространяюсь с вашим братом. Я на вас мало обращаю внимания. Ишь ты! <с Halen> так не скажете, как ваша фамилия? Не желаю. «Ежели всякому балбесу имя свое произносить и рекомендоваться, то языка не хватит. И я настолько гордый человек, что вы для меня все едины, как официант. Невежество!» «Мишты! Какие вы благородные! Но мы сейчас узнаем, что вы за артист будете!» Шафер поднял верх подбородок и направился к жениху, который в это время сидел с невестой и, красный как рак, моргал глазами. «Никиша!» – обратился Шафер к жениху, кивая на брюнета. «Как фамилия этого артиста?» Жених отрицательно замотал головой. «Не знаю!» – сказал он. «Это не мой знакомый. Должен полагать, отец его пригласил. Ты у отца спроси. Да твой отец в кабинете в пьянственном недоумении. Храпит, как зверь лютый. А вы не знаете его?» – обратился Шафер к невесте. Невеста сказала, что не знает брюнета. Шафер пожал плечами и начал расспрашивать гостей. Гости заявили, что они первый раз в жизни видят брюнета. «Жулик он, значит, решил Шафер. Без билета сюда припожаловал и гуляет, будто у знакомых. Ладно, мы ему покажем топерича». Шафер подошел к брюнету и подбоченится. «А билет у вас есть для входа?» – спросил он. «Извольте показать ваш билет». Я настолько гордый человек, что не стану какому-нибудь субъекту свой билет показывать. Отойдите от меня. Чего пристал? Стало быть, у вас нет билета. А коли нет билета, значит, вы жулик. Теперь нам известно, с какой вы стороны и как ваше звание. Знаем, Топевича. Теперь ты -то есть, что вы за агент. Вы жулик. Вот и все. Скажи мне эту грубость, умный человек, я бы его по морде. А с вас, дураков, и спрашивать нечего. Шафер забегал по комнатам, собрал человек шесть приятелей и с ними подошел к бренету. «Позвольте, мил Сигздаль, поглядеть ваш билет!» – сказал он. «Не желаю. Оставьте меня в покое. Не желаете билета показывать? Стало быть, вы без билета вошли? По какому праву? Вы жулик, значит». «Извольте уходить отсюда! Пожалуйтесь! Милости просим! Мы вас сейчас с лестницы!» шаферы и его приятели взяли подруги Брюнета и повели его к выходу. Гости загалдели. Брюнет громко заговорил о невежестве и о своем самолюбии. «Пожалуйтесь! Милости просим, красивый мужчина!» бормотал торжествующий Шафер, ведя его к двери. «Знаем мы вас, красавцев!» У самой двери на брюнета натянули его пальто, надели на него шапку и толкнули в спину. Шафер хихикнул от удовольствия и стукнул его перстнем по затылку. Брюнет покачнулся, упал на спину и съехал вниз по лестнице. Прощайте! Кланяйтесь там, торжествовал шафер. Брюнет поднялся, похлопал по пальто и, подняв вверх голову, сказал: «Дураки по-дурацкому и поступают. Я гордый человек, и унижаться перед вами не стану. А пусть вам мой кучер объяснит, что я за человек. Пожалуйте сюда!» «Григорий!» – крикнул он на улицу. Гости спустились вниз. Через минуту в сене вошел со двора кучер. «Григорий!» – обратился к нему принят. «Кто я буду?» «Хозяин Семен Пантелеич». А какое во мне звание и как я до этого звания достиг? Почетный гражданин, а до звания этого вы достигли учением. Где я нахожусь и какая моя служба? Служитесь на фабрике купца Подщекина в механиках по технической части. А жалованье вам положено три тысячи. Теперь поняли? А вот вам и мой билет. Приглашал на свадьбу меня женихов отец, купец Синерылов, который теперь в пьяном виде. Голубчик мой, милая ты моя душа, заголосил Шафер. Чего же ты раньше этого не говорил? Гордый я человек, самолюбие во мне. Прощайтесь. Ну нет, стой, грех, брат, поворачивай оглобли, Семен Пантелеич. Теперь видно, что ты за человек такой. Пойдем выпьем за твое образование. Для идей! Гордый человек нахмурился и пошел наверх. Через две минуты он стоял уже у буфета и пил коньяк. «Без гордости на этом свете не проживешь», – объяснял он. «Никому никогда не уступлю. Никому! Понимаю себе цену. Впрочем, вам не вежим» не понять.